Глава шестая В одном из безлюдных уголков Одесского порта стояло три машины. Две «Волги» с московскими номерами и одни же Гули с местным. Рядом с машинами стояли люди, внимательно наблюдавшие за ближайшим пирсом. Через некоторое время в их сторону направились двое мужчин в форме моряков. Каждый из них нес по огромному чемодану. Люди возле машин засуетились, и когда турецкие моряки подошли поближе, Их жестом пригласили в «Белую Волгу». Они молча сели в машину, захватив с собой чемоданы, один на заднее сиденье, другой спереди. Прошло около пяти минут, и моряки вышли из «Волги», но уже без чемоданов. Вместе с ними из машины вышел молодой человек в черном костюме и черных очках. Судя по тому, как с ним обходились, это был главный из присутствующих. Все трое направились к багажнику той же машины. В это время раздались звуки милицейских сирен, И к собравшимся со всех сторон направились более десятка машин. После нескольких секунд замешательства моряки бросились бежать. Главарь в черном с двумя телохранителями мигом заскочили в машину и попытались скрыться. Остальные достали оружие. Раздались выстрелы, но тщетно. В мгновение ока люди были окружены, положены на землю и на каждого из них надеты наручники. Белой Волге преградил путь милицейский УАЗ. Все трое были выдворены из машины, Их постигла та же участь. Спустя еще несколько секунд на место происшествия в верзилами в штатском под руки были доставлены двое моряков. «Что здесь, черт возьми, происходит?» произнес мужчина в черном костюме. «Посмотрите мои документы. Я капитан московского уголовного розыска. Вы срываете давно запланированную операцию. Кто здесь главный, в конце концов?» В это время из ближайшей машины вышел немолодой человек и, обращаясь к стоявшим рядом парням с автоматами, произнес поднимите его». Назвавший себя капитана Мура не заставил долго ждать и сам встал с земли. Он поднял глаза на подошедшего и в ужасе отпрянул к машине. Это был полковник Бовин. Молчание длилось достаточно долго. Наконец, Горюнов выдавил. «Этого не может быть». «Может, Саша». «Ну как?» «Как я выжил?» — уточнил следователь. «Пожалуй, важнее то, когда я догадался о происходящем». Горинов вопросительно смотрел на Бовина. «Первое подозрение у меня зародилось перед встречей с Хамутовым. Я вдруг вспомнил, что человек, которого я видел в поезде, несколько лет назад проходил в Москве по контрабанде антиквариатом. Дело тогда ничем не кончилось. А ведь именно ты вел тогда это следствие. Вроде бы ничего не значащая мелочь, совпадение. Но почему-то этот факт очень обеспокоил меня». «Я помню, вы не верите в совпадение», — заметил капитан. А сразу после беседы с пенсионером меня вдруг осенило. ГОСТ — это никакой не государственный стандарт. Это гостиница. А 429 — это номер. Так ведь это мы с тобой остановились в 429 номере. И под подозрение автоматически попадал один из нас, то есть ты, Саша. Бовин помолчал. Я все никак не мог в это поверить. Но когда я попробовал кофе с каким-то неестественным привкусом, Сомнений не оставалось. Я ведь большой ценитель и знаток этого напитка. И сразу почувствовал неестественность вкуса. Поэтому-то я и попросил тебя выйти. Пока ты бегал по этажам, я отправился в ванну и искусственно вызвал рвоту. Слава богу, все обошлось. Только вот голова до сих пор немного болит. Видно, часть яда все же попала в кровь. «Я всегда знал, вы лучший сыщик на этом свете», тихо произнес Горюнов. «И у меня есть все, что мне нужно», сказал Бовин. «Дом, машина, работа. И море», — Бовин указал рукой в сторону, которого ты теперь уже никогда больше не увидишь. Полковник грустно вздохнул и, отойдя в сторону, посмотрел на море. Он не испытывал чувства радости, несмотря на то, что совсем недавно чудом избежал смерти и вышел победителем из страшной переделки. И он знал, почему. Следователь только что соврал Александру. У него действительно было все, за исключением одного. Теперь ему не хватало самого главного – дружбы, их дружбы. И что хуже всего, он потерял веру в человеческую преданность, а значит, в ту же дружбу и любовь.